Глава 63. Память. Третий месяц. Доктор Эмери Анден с неплохим перевесом выиграл место в королевском совете в центральном округе Жанлуна, включающем Согин, старый город, деревню Сотта и Северный Сотто. Больше всего пересудов вызвало то, что он первый гей в киконском парламенте, всего лишь третий член королевского совета смешанного происхождения. И первый член семьи Коулов, получивший государственный пост. Хотя его победу широко праздновали, она никого не удивила. В конце концов он получил покровительство клана, был известным врачом с международным опытом и обладал репутацией зеленого в душе человека, преданного клану. Как же иронично, что поступок, который раньше считался позорным пятном на его репутации, отказ от нефрита При выпуске из Академии Колоду Шорона и последующий отъезд в изгнание теперь служил доказательством его высоких принципов, приняв во внимание трагическую смерть матери от Адзуда, он отказался от насилия и сияния, несмотря на выдающиеся нефритовые способности и сильнейшее давление со стороны семьи и общества. Порой Андона хотелось вернуться в прошлое, и заверить себя восемнадцатилетнего в том, что в конце концов он найдет свой путь, хотя все равно было бы жестоко сообщать юноше, через какие испытания и муки ему предстоит пройти. Ранним воскресным утром, солнечным, но прохладным, накануне того дня, когда ему предстояло принести присягу в королевском совете, Анден вошел в маленькую квартиру на втором этаже неприметного дома в Молоточке. Он миновал трех охранников зеленых костей из горного клана, верных семье Кобинов. Один стоял у входа в здание, второй перед дверью квартиры, а третий в прихожей. Конечно, они сразу узнали Андана. Кто же еще мог сюда явиться? А когда он показал письмо Коула Никаяна, колоса равнинных с его личной печатью, охраннику двери проворчал, впуская его. Давно пора. Айд Мадаши сидела на диване, поджав под себя ноги и смотрела новости на маленьком экране телевизора. Ее вид поразил Андан. Некрашеные седые волосы выглядели неряшливо, она сидела сгорбившись, как будто замерзла, несмотря на мешковатый свитер с высоким воротом и длинными рукавами, опускавшимися до пальцев. Андан никогда не видел Айт с закрытыми руками. Он знал, что руки под плотным свитером совершенно голые. На них больше нет витых нефритовых браслетов, которые Айт так гордо демонстрировала многие годы. Сдавшись людям Кобинов, она приказала своим сторонникам прекратить борьбу. С нее сняли нефрит и поместили под домашний арест в тайном месте. Конечно, ей пришлось пройти через нефритовую ломку, но Андым все равно удивился что она так сильно сдала. Когда-то самая грозная зеленая кость своего поколения теперь превратилась в усталую и ходую шестидесятишестилетнюю женщину без нефрита. А выключила телевизор и повернулась к Кандуну. Увидев в его глазах жалость, она сжала губы в тонкую нитку, и в ее глазах ненадолго мелькнул прежний огонь. Вспышка стальной беспощадности, которая много лет несла погибель равнинному клану. "Одивлены, что я еще здесь?" Эмили Анден спросила Айт с легким сарказмом. "Наверное, думали, что я последую примеру Ивы". Эта мысль приходила мне в голову, признался Анден. "Как и мне". Айт опустила плечи. "Но я, видимо, ни в чем не могу выбрать легкий путь". Я привыкла бороться за жизнь. Этот этой привычки трудно избавиться. Это всё нефрит, отозвался Андон, пристально глядя на нее. — И власть. А это выпрямила ноги и поставила их на пол, но не встала с дивана. В кабинета так и не пришел. Не сказать, чтобы я ждала его появления. Он всегда был трусом и уверивал от трудных решений предпочитаю, чтобы за него решали другие. Даже зная, что я шепнула его имя, он побоялся казнить собственную тятю и спихнул эту проблему на равнинных. Она говорила разочарованно, словно жалея, что человек, которого она пыталась убить, не сумел доказать неверность ее оценок. Айд прищурилась в сторону Андена. "И все таки я удивлена, что ваш племянник ждал так долго." целых 3 утомительных месяца. А я считала нового колоса равнинных, по-настоящему зелёным. Если бы речь шла о члене клана, вас бы уже публично казнили, обезглавили и закопали без могильного камня, ответил Андон. Но Ковалник решил дождаться, пока уляжется пыль, пройдут выборы и праздники, когда люди о вас забудут. Аэт посмотрела Андону за спину, Словно ожидаю увидеть там кого-то еще. но там никого не было. И он послал вас. Даже не соизволил посмотреть мне в лицо. Теперь вы никто для него, всего лишь поверженный враг, сказал Ланден. Он не похож на других зеленых костей. Из-за вас погиб его отец, точнее отцы, кровный и тот, который его вырастил, но он не собирается мстить и не хочет принимать решение под влиянием личной ненависти. Он не желает не видеть вас, не разговаривать с вами. Просто хочет, чтобы вас не стало. И поэтому вы здесь, доктор Эммери. То есть член королевского совета Эммери, чтобы от имени равнинного клана объявить решение Коулов и свершить правосудие. Да. Лицо Айд дёрнулось. А как же Коул Шейлинсан? После всех ее усилий я все таки ее обманула, отправила обоих ее братьев в могилу. Почему она не пришла? Ей тоже нечего вам сказать, ответил Андан. Однажды она спасла вам жизнь и теперь считает, что боги не могут требовать от нее чего-то еще. Андан протянул Айд письмо от Нико, которое принес с собой. Короткое и безличное объясняющие подробности решения без каких-либо эмоций. Копию Нику послал Кобину Ату. Вас изгонит Скикона, объяснил Анден. До конца дней вы будете жить в Югутане. Вас отвезут в небольшой и непримечательный город на севере. Нефрит в Югутане до сих пор вне закона, и вы не найдете ни одного камня в радиусе сотен километров от этого места. Лицо Айт Медленно залилось краской, а письмо задрожало в ее руках. "Почему?" спросила она. "Зачем это бессмысленное милосердие? Почему вы меня не казните?" "В этом нет смысла," сказал Андун. "Теперь у вас нет нефрита. Казнь будет плохо выглядеть, как бы вы ее не заслуживали. Вы потеряли влияние не только в горном клане, но и в стране" Разумеется, остались люди, которые до сих пор вам симпатизируют. Зачем превращать вас в мученицу, напоследок удовлетворив вашу гордость и рисковать отношениями с кобинами, если мы можем забрать остатки горных под свое крыло? Анден раскинул руки. По крайней мере, таково мнение Колосса. Это было первое решение, которое принял Коул Никоян на посту Колосса обсудив положение с Андданом, Шаей и Лоттом, а потом размышляя над ним несколько недель. Если тщательный и бесстрастный подход, который он продемонстрировал в этом случае, показывает, каким колодцем станет Нико, Анддан не сомневался, что его племянник превратится в грозного лидера зеленых костей, хотя и на свой лад. Айту хмыльнулась, так что кожа вокруг ее глаз болезненно сморщилась. Она как будто хотела не то захохотать, не то убить кого-нибудь, и в это мгновение снова стала вызывать страх. Не могу поверить, что я начинаю скучать по Коуло Хилушудону. Вы останетесь в Жанлуне еще на два дня, чтобы собрать вещи и посетить семейный склеп, если пожелаете. Если за этот срок вы измените решение и все таки последуете примеру Ивы, охрана не станет вам мешать. Если вы смиритесь с изгнанием и не попытаетесь снова получить нефрит, вернуться в Жанлун или как-то вмешаться в дела зеленых костей после смерти, ваше тело вернут на Кекон и похоронят в семейном склепе. Если вы нарушите условия, все кланы шепнут ваше имя, и ваши кости никогда не вернутся в Кеконскую землю. Гордость Айд была сломлена. Полный негодования взгляд растворился. Маска, которую она носила всю жизнь, упала, и под ней осталась только измученная женщина. Анден никогда не видел ее такой, даже когда она лежала при смерти в его квартире. А это выглядело печально до глубины души. "Передайте своему колосу, что я больше не доставлю ему хлопот", сказала она, когда Анден закончил говорить. В её голосе больше не было ни гнева, ни ненависти, только смирение, даже достоинство. Я отдала все, что имела, и больше у меня ничего нет. Я знаю, что мое время прошло. А эта отвернулась и посмотрела в узкое оконце крохотной квартиры, на единственный видимый кусочек города. В косых лучах солнца танцевала пыль, и они прочерчивали яркие полосы на ковре. Смутно слышался уличный шум, прогрохотал автобус, звякнул велосипед и что-то тяжелое бросили в мусорный бак. Люди снаружи занимались обычной рутиной и не подозревали, что бывший колос горных сидит в маленькой комнате наверху и прислушивается к ним. Много лет назад, увидев, что происходит вокруг, я нарисовала смелую картину будущего сказала Айт. Зеленые кости, объединятся в единственном могущественном клане, получат контроль над нефритом и станут грозной силой на Киконе. Будут хранить наши традиции и защищать страну от врагов из-за океана, так же хорошо, как и от внутренних. Нефритовые воины с честью встретят все угрозы и возможности, которые неизбежно постучатся в нашу дверь. Она подтянула ворот свитера, но вскинула подбородок, словно выступала перед притихшей в ожидании публикой. Все, что я делала, каждое великое или ужасное решение за долгие годы, каждая крошка счастья и нормальной жизни, которых я себя лишила, все это я делала осознанно и охотно. И теперь это будущее наступило. Пусть и не так, как я представляла. Пусть не с моим кланом и без меня. Она убрала руки в рукава, коснувшись своей голой кожи. И это будет радовать меня до самой смерти. Они долго молчали. Одна поговорка гласит, что великих воинов даже враги вспоминают с благоговением. Наконец сказал Андон. Айт встала. В этом плавном движении читалась ее былая сила и решительность. Тогда я прошу вас вспоминать обо мне Коул Дзен. На церемонии выпуска из академии толпа скандировала это имя. Как он был потрясён и напуган, когда ему присвоили звание, которого он не заслуживал. Анден коснулся сомкнутыми ладонями лба и поклонился. Прощайте, Айдзен. Он развернулся и вышел. Снаружи Андон на ходу застегнул пальто, вдыхая прохладный воздух, освежающий голову. Дворники сметали с мостовой остатки фейерверков и залезали на лестницы, чтобы снять новогодние украшения. В окнах некоторых заведений в молоточке еще горели бледно зеленые фонари. Другие уже сменили их на белые а кое кто не вывесил никаких в ожидании передела территорий. Когда Анден пересек границу района и оказался в трущобе, два пальца клана патрулирующие улицы коснулись ладонями лбов и слегка поклонились, узнав его. Анден остановился на углу и поднял лицо к небу. Он чувствовал и облегчение, и тяжесть на душе одновременно. А мир вокруг казался ярким и прекрасным каким не могли его сделать даже нефритовые чувства. И все таки у Андана ныло сердце, не только от горя, которую он только начал осознавать в полной мере, но и от облегчения, и от любви, любви к жизни, наполняющей его сердце и вены, любви к дорогим ему людям, тем, кто ушел и кто остался, любви к родному городу, к Жанлуну, суровому и честному месту так же противоречивому, гордому и стойкому, как воины зеленые кости. Андон подозвал такси. Когда машина остановилась у обочины, он сел на заднее сиденье и сказал: "Ресторан Двойная удача". Водитель посмотрел на Андона в зеркало заднего вида. Это был неулыбчивый человек с желтоватой кожей и изуродованным лицом. Нижнее веко под одним глазом провисло, Да, старое местечко в Доках. То самое, ответил Ландон. Водитель помедлил. Он как будто хотел что-то сказать, но потом отъехал от тротуара, и машина влилась в поток. Поверить не могу, что этот ресторан до сих пор работает, проворчал он, снова бросив взгляд на Андона. Знаете, есть места и получше. Это мое любимое заведение с давних времен. — объяснил Андон. — Он еще существует только из-за своей древности, фыркнул таксист. Я слышал, ресторан начал терять популярность, но семья Уонна наняла какого-то молодого известного на весь мир повара из Луканга, чтобы внести перемены, и сейчас там все по-другому. Ресторан пережил столько войн, что теперь ему все нипочем. На светофоре загорелся красный. Таксист остановил машину и обернулся через плечо. А знаете, я ведь там когда-то работал, мыл посуду. Давно это было. Тогда я был совсем еще мальцом, глупышом с грандиозными мечтами. Все мы когда-то были такими. Откликнулся Андон. Ага. Но моя-то жизнь могла бы сложиться иначе. Совсем иначе. Зажегся зеленый, Водитель повернулся обратно и снял ногу с тормоза. Конечно, я мог бы уже лежать в могиле вот так вот. Он захихикал. Звучал его смех неприятно. Они остановились перед двойной удачей, и таксист выключил счетчик. А вы знаете, что в двойной удаче собираются зеленые кости равнинного клана, и ковали заходят, даже сам колос, ну тот старый, а новый, кто ж его знает. Он взял деньги и Анден жестом отказался от сдачи. Но я-то всякого навидался, кеке. Могу такого по Всякие истории о равнинных. Не сомневаюсь, — сказал Андон. Много ходят историй. Он вышел из такси и шагнул через двойные двери в ресторан, чтобы позавтракать с семьей.